Глава десятая. И мы действительно поехали. По сути, я существо подневольное. К тому же, если уж быть совсем честным, мне тоже было немного интересно увидеть настоящего полтергейста из фильмов ужасов. Больше страшно, но и интересно тоже. По пути Джеймс рассказал нехитрую историю появления этого полтергейста. Семья Огава, переехала на Золотой остров, поскольку один из ее представителей закончил с отличием Золотую Академию и занял довольно высокую должность в Барсе. Поэтому семья выкупила огромный особняк недалеко от Барсы, в котором практически сразу после заселения и начались проблемы. Полтергейст втихаря убил сначала одну горничную, потом другую, третью, и все уже решили, что он просто не любит женщин, когда раз, и он толерантно убил Дворецкого. А зная, какой силой, как правило, обладают дворецкие семей аристократов, Полтергейст оказался весьма силен. Что и доказал, разорвав пополам пришедшего по его душу лучшего медиума Барса номер два. Вообще есть подозрение, что жанр фильмов ужасов создал тот же человек, что придумал переезды. В каждом втором фильме завязка одна и та же. Семья переезжает в новый дом, и там начинает твориться всякая дичь. По такой логике самый простой способ уберечься от призраков жить там, где родился и не выпендриваться. Но о семье Огава я о своих соображениях, разумеется, говорить не стану. Пусть живут в неведении глупцы. Как выяснилось во время разговора, Джеймс Харнет Аммёдзи это такие японские колдуны, практикующие колдовство аммёду с помощью гофу, бумажных оберегов. Именно используя бумажки с иероглифами, он искал призраков, ловил и запечатывал или изгонял или уничтожал я пока точно не понял что же делают с призраками а сам медиум туманно ответил что все зависит от ситуации мол сперва нужно понять что движет призраком определить точки воздействия и затем ударить по ним в общем лично для меня эта тема осталась не раскрытой главное не пытайтесь повредить полтергейсту обычным физическим оружием или боевыми техниками только время зря потратите инструктировал нас джеймс «Но я владею парой техник, способных воздействовать на призраков», — гордо сказала Ника. «Михайловы — это стихия воздуха?» — уточнил Джеймс. «Значит, ты говоришь о инфразвуковом ударе?» «Да». «Он может разуплатить только очень слабого призрака. Полтергейст такое даже не заметит». Джеймс свернул с дороги. «Ну вот, мы и приехали. Вы оба молчите. Общаться с заказчиком буду только я». Занятый полтергейстом особняк располагался совсем недалеко от Барсы, что говорило об уровне достатка семейства Огава даже больше, чем размер этого шикарного здания. Впрочем, сейчас владельцы вынуждены были ютиться в гостевом домике. И даже этот домик мало чем уступал поместью Михайловых, разве что пулеметные турели на нем отсутствовали. А уж занятое полтергейстом главное здание запросто могло посоперничать в размерах и роскоши с каким-нибудь питерским царским дворцом. Недалеко от главного здания располагалось несколько больших шатров и мобильные генераторы электричества под тщательным присмотром прохлаждающихся на полянке вооруженных до зубов военных интересно они всерьез собирались воевать с полтергейстом с помощью своих винтовок или у семьи агава есть еще и другие более реальные враги а это что спросил я медиума указав на длинный кабель разложенный вокруг огромного здания что-то вроде экрана чтобы призрак не выбрался из дома быстро ответил медиум Встретил нас мужчина в строгом черном костюме, оказавшийся местным лысым аналогом нашего дворецкого хана. Такой же безэмоциональный, вытянувшийся в струнку и смотрящий на окружающих как на любимое лакомство для мух. «Нашего дворецкого», — повторил я мысль. «Надо же, как быстро я стал считать себя частью семьи Михайловых». «Здравствуйте, мистер харнет очень слабо поклонился дворецкий. «Я думал, вы работаете один». «Это мои помощники», — спокойно ответил медиум. Как показал опыт работы предыдущего специалиста, заходить в этот дом одному не лучшая идея. «Они смогут вам помочь?» — с сомнением спросил Дворецкий, одарив именно меня брезгливым взглядом. «Интересно, по моему виду, насколько легко понять, что я слабак? Или он просто расист?» «Вы платите за результат, и все мои услуги точно перечислены в договоре», — спокойно ответил медиум. обсуждение моих методов работы там точно не указаны». Дворецкий ничуть не смутился. Просто нам не нужны лишние трупы. Кстати, о трупах, спокойно сказал Джеймс, оставив Выпад Дворецкого без ответа. Вы сохранили тела, как я просил. В шатре слева лежат наши работники, в шатре справа неудачливый медиум. Дворецкий вновь одарил меня и Нику недовольным взглядом. Очень надеюсь, что к концу дня количество тел в шатрах не увеличится. Что ж, с этими словами я был полностью согласен. Как говорится, его бы слова до полутргейству в уши, если они есть. Возле шатров Джеймс остановился и посмотрел на меня. «Ну что, парень, подождешь нас снаружи?» Я бросил вопросительный взгляд на Нику, но та сделала вид, будто ее это не касается. «Меня зовут Роман», — поправил я медиума, и задал риторический вопрос. «Что, я трупов, что ли, не видел?» На самом деле, конечно же, не видел. Но когда физически не можешь врать, нет ничего лучше, чем отвечать вопросом на вопрос. В шатре было холодно, как в холодильнике. Видимо, за это и отвечали стоящие рядом генераторы. На четырёх тележках лежали тела, три женщины в одежде прислуги и мужчина в чёрном костюме, точной копии того, что носил дворецкий. «Только прислуга», тут же озвучил медиум уже и так известную нам информацию. «Это важно?» — заинтересованно спросила Ника. «Всё важно», — ответил мужчина. «Нужно понять, по какой причине убивают Полтергейст». «Обязательно есть причина?» — спросил я, стараясь не смотреть на трупы. «Может, он убивает для удовольствия? Или просто всех, кто заходит в дом?» «Семья угава прожила в доме несколько дней, прежде чем начались убийства», — покачал головой Джеймс. «Полтергейст мог выбрать кого угодно, но предпочел именно прислугу». «Возможно, все члены семейства обладают слишком хорошими навыками», — предположил я. «Ну, воины, специалисты, кто там еще?» «Японцы не берут в личную прислугу людей рангом ниже воина», — пояснила Ника. Она подтолкнула меня к одному из тел и шепнула на ухо. «Посмотри, это не страшно, это просто оболочки». «Такой себе курс молодого бойца, если честно. Но помня о том, в какой мир мне повезло попасть, лучше увидеть это сейчас». Женщины лет сорока, точнее, тело женщины лет сорока. Как сказала Ника, оболочка. «Странно, но я не мог соотнести эту оболочку с живым человеком». Вообще. К тому же на теле не было никаких раны, и выглядела она словно восковая кукла. «Она очень чистая», — неожиданно для самого себя сказал я. «Они все неестественно чистые», — согласился медиум. У мужчины есть царапины на руках, но их словно тщательно прочистили и остановили кровь. Пожалуй, теперь стоит посмотреть на моего коллегу. Тело в соседнем шатре занимало сразу две тележки. Мужчина лет сорока, азиат. Сразу стало понятно, почему семья Огава выбрала его, а не Джеймса Харнетта. Своим они наверняка доверяли больше. Что интересно, если наш медиум пользовался как раз традиционными японскими печатями, то японец предпочитал технику. Во всяком случае, лежащие на столике оборудование явно напоминало очень осовремененную версию протонового ружья из знаменитых охотников за привидениями. «А это что?» – заинтересованно спросил я, указав на ружье. «Это?» Медиум посмотрел на стол. «Преобразователь энергии. Если правильно подобрать частоту, то можно навредить призраку. Очень сложная в использовании штука. Можете даже не пытаться с ней разобраться». «Да я и не думал. Мне преобразовывать-то нечего». Ника подошла к столу и взяла в руки что-то вроде очков Гогголов. «С помощью этого он мог видеть призраков?» «Весьма вероятно», — ответил Джеймс. «На них тоже особо рассчитывать не стоит». «Каждый медиум подбирает методы работы под себя. Мой дар лучше взаимодействует с Гофу. Дар Ито был связан с техникой. Без него эти очки — просто оригинальное украшение». Ника еще немного повертела очки в руках и нехотя положила их обратно. «Бедный Ито, такуя!» — проговорил медиум, глядя на труп своего коллеги. «Слишком высокомерный и слишком сильно помешанный на деньгах». Пфф, кто бы говорил!» «Что-что?» — резко обернулся Джеймс. «Чёрт, я что, опять вслух сказал?» «Обратите внимание, что его тело тоже идеально чисто. Ни единой капли крови», — заметила Ника, постаравшись отвлечь от меня медиума. «Работники семьи Огава вымыли тело?» «Нет», — уверенно ответил Джеймс. «Я специально велел ничего не трогать. Они нашли тела именно в таком виде». «И о чём это говорит?» — задаченно спросил я. «Пока не знаю», — задумчиво ответил медиум. Пожалуй, нам стоит немного осмотреться в доме и тогда делать выводы. Ну что, проверим, заинтересуется тобой местный полтергейст или нет? Я нервно сглотнул. Конечно, легко. Почему нет? Раз плюнуть! Мы вышли из палатки, и Джеймс попросил военных поставить рядом с невидимым защитным экраном стол. Положив на него сумку, медиум достал несколько метательных ножей с обернутыми вокруг ручек и закрепленными веревками листами бумаги и чёрную тканевую повязку с белыми иероглифами. «Умеешь метать ножи?» — спросил он Нику. фыркнула Ника. «Спорим лучше вас». Джеймс харнет проигнорировал её вопросы и вручил сестрёнке несколько ножей. «В случае опасности метай туда, куда укажет тебе мальчишка, а вось попадёшь». «А мне нож?» — тут же влез я. «Обойдёшься», — отмахнулся медиум. «Ещё поранишься ненароком». «Видимо, всё-таки обиделся на моё замечание». Но он ведь действительно высокомерный и жадный, на правду не обижаются. Лучше бы принял критику к сведению и постарался исправиться, как взрослый и достаточно развитый индивид. Я бы вот точно так... Блин, даже в мыслях врать не могу. Конечно же, я бы тоже послал подростка с его глупым мнением куда подальше. Медиум взял в руки тканевую повязку и завязал себе глаза. «А это зачем?» — заинтересованно спросил я. «Убрать лишнее ощущение» и усилить восприятие потусторонних сил», — пояснил Джеймс. «Теперь пойдем». Мы перешагнули через защитный периметр и направились к дому. С каждым шагом моей внутренности начинало сковывать холодом. Вот только понять вызванные эти ощущения с полтергейстом или самым банальным страхом было практически невозможно. «Зачем я согласился на эту затею?» — в ужасе думал я. «Сидели бы сейчас в безопасном отеле за 10 тысяч евро в сутки и кайфовали» входная дверь оказалась приоткрыта джеймс зашел внутрь первым и на какое то время застыл на месте вертя головой словно осматриваясь по сторонам с повязкой на глазах очень странно я никого не чувствую можете заходить внутри дом был идеально чист не единой пылинки обычно в любом помещении когда туда попадает яркий свет в его лучах всегда играют пылинки если конечно это не идеально стерильный больничный бункер Так вот, на фоне этого дома полностью законсервированная палата больницы — просто грязное хранилище пыли. «И что дальше?» — с интересом спросила Ника, оглядываясь по сторонам. Холл особняка напоминал классический дворец из фильмов и сериалов. Огромное открытое пространство с шикарной раскидистой люстрой под потолком высотой метров восемь. Две лестницы по левой и правой стороне вели на второй этаж, где, очевидно, располагались основные жилые покои. Причем именно покои потому что банальные комнаты в таком шикарном доме могли предназначаться только прислуги. «Пойдем искать Полтергейста», — ответил медиум. «Разделяться не будем, просто пройдемся по дому». Он повернулся ко мне. «Парень, как только увидишь призрака, сразу указывай на него сестре. Но не переживай раньше времени, вряд ли он появится так открыто. Полтергейсты вообще редко нападают напрямую, тем более на группы из нескольких человек». «Интересно, он когда-нибудь мое имя запомнит?» — поморщился я, но послушно кивнул. «И ведите себя осторожно. По договору дом, мебель и прочие ценности должны остаться невредимы», — сказал медиум, выразительно посмотрев на Нику. «Цена каждого поврежденного предмета будет вычтена из моего гонорара». А потом я услышал резкий, очень неприятный крик. «Грязь! Всюду грязь!» «Вы слышали?» — спросил я, завертев головой в поисках источника звука. «Нет, все вроде тихо», — тут же ответила Ника, и ее слова подтвердил медиум. «Значит, призрака слышу только я?» «Стоп, я думал, что полтергейсты теряют свою человеческую форму. Можно ли разговаривать, не имея формы?» «А полтергейсты могут разговаривать?» «Иногда», — ответил Джеймс. «Одно-два слова, но на полноценную речь там сознания уже не хватит». «Я уберу всю грязь в этом идеальном доме!» Голос звучал уже ближе. Я быстро процитировал медиуму и сестре то, что услышал. «Очень странно», — прокомментировал Джеймс, ничуть меня не успокоив. А женский визгливый голос перешел на распевное чтение стихов. нечистое чистых учу чистоте! Надеюсь, от этого сделаюсь чище!» «Оно быстро приближается», — предупредил я медиума и стихи читает стрёмные». «Я чувствую», — подтвердил он мои слова, — «на лестнице». А затем на втором этаже появилась девушка в идеальном белом платье. Тонкие черты лица, гладкая, но немного странно выглядящая тёмная кожа, в руках такая пушистая штука, которые смахивают с мебели пыль. «Вы же говорили, что полтергейст теряет человеческую форму», — быстро проговорил я. «Но я точно вижу призрак девушки». «Опиши его». «Молодая девушка в белом платье «Стройная, с таким э, ёршиком для уборки пыли». «Наверное, это пипедастер», — предположила Ника. «А ещё у неё...» Девушка плавно и уверенно двигалась нам навстречу. И я смог, наконец, рассмотреть, что именно не так с её лицом. Нет кожи на лице и на руках. «Грязь!» — вновь прокричала мерзким высоким голосом девушка и взмахнула своим пипедастером в нашу сторону. «Поднялся настолько сильный ветер, что меня чуть не сдуло с места». Медиум тут же метнул несколько кинжалов призрака, каким-то своим методом точно определив ее местонахождение, но полупрозрачная девушка с легкостью увернулась от них. Через секунду в нас полетел огромный дубовый стол. Джеймс мягко перехватил предмет мебели в воздухе и осторожно прислонил к стене, не забыв при этом метнуть в призрака еще один нож, вынудив его шарахнуться в сторону. Не знаю, что он там чувствовал через свою повязку, но определял местоположение призрака Медиум очень точно. Убедившись, что мебель не пострадала, медиум выхватил из-за пазухи несколько листков с иероглифами и кинул в пространство перед нами. Они зависли в воздухе, создав что-то вроде полупрозрачного щита между нами и призраком. «Сейчас я его обездвижу, и тогда метай ножи», скомандовал он Никки. И действительно, попытавшись добраться до нас, девушка будто завязла в бумажках. Все ее движения замедлились, а сами листы бумаги вдруг начали быстро превращаться в пыль. Медиум продолжал швырять листы, создавая призраку все новые и новые трудности. «Где он?» — азартно спросила Ника, схватив меня за плечо. «Три метра прямо передо мной!» — ответил я, сделав шаг в сторону и для верности указав ей рукой. Ника метнула нож так быстро, что я даже не успел увидеть движение ее руки. И призрак исчез в красном облаке. «И это все?» — удивленно спросил я. «Он просто разуплотился на некоторое время», — ответила Ника. «Это даже я знаю». «Ну, тоже неплохо», — облегченно подумал я. «Сильному призраку нужно минут двадцать, чтобы восстановиться», — сказал медиум, утерев пот со лба «А слабому...» «Грязь!» В воздухе перед нами вновь сформировалась девушка без кожи и резко потянулась двумя руками ко мне, словно посчитав самым грязным из нашей троицы. Виктор Михайлов сидел в кабинете отца, и слушал его рассказ о приключениях младшей сестренки и так называемого брата. «Вроде бы из нас троих только я хотел от него избавиться», — задаченно сказал Виктор. «Но даже я не стал бы так сильно мучить ребенка. Сначала Ника его чуть демоном не скормила, теперь на свидание с Полтергейстом отправила. Можно же было просто безболезненно усыпить». «Не недооценивай Веронику», — не согласился Евгений Михайлов. «Она действительно беспокоится о мальчике и не позволит ему пострадать». «Ну да, именно так мы и поступаем с детьми, о безопасности которых волнуемся», — ехидно сказал молодой человек. «Тогда я бы предложил еще отправить его на подпольные бои без правил, в качестве участника, или сразу на запретный остров лесником». Евгений протянул сыну папку с распечаткой. «Изучи». Внутри была всего пара листов бумаги, поэтому Виктор быстро пробежался взглядом по тексту и удивленно присвистнул. «Медиум! Не самая полезная способность». «Если это вообще можно считать способностью», — поморщился отец семейства. «Настоящие медиумы хотя бы могут считывать какую-то информацию из инфополя. Некоторые еще называют это гаданием. А по словам Ники, призраки тянутся к мальчишке сами. Роман для них как магнит. Кстати, знаешь, почему услуги медиумов стоят так дорого?» Виктор пожал плечами. «Никогда не интересовался этой частью жизни, потому что это редкая способность?» «Нет». «Среди медиумов очень высокая смертность», — пояснил мужчина. «Справиться с полтергейстами не так просто. Даже ранг воина не всегда спасает. И пусть появляются они довольно редко, каждый раз это приводит к многочисленным смертям. Демоны, мутировавшие звери, различные мифические твари, даже другие люди — это понятные материальные угрозы. А вот призраки и все, что с ними связано — Крепкий, сильный мужчина с трудом сдерживал предательскую дрожь. Это за гранью. Сын удивленно посмотрел на отца, но интересоваться странной реакцией не стал, тем более, что был и куда более важный вопрос. «И зная все это, ты так спокойно говоришь о том, что сестренка и наш недородственник отправились в дом с Полтергейстом? Они с Джеймсом Харнеттом. Он лучший медиум на всем Золотом острове. К тому же еще и боец уровня специалиста» с ним Ника в большей безопасности, чем в нашем поместье». «Даже так? Зачем она тащит совершенно беззащитного парня в столь опасные места?» Евгений Михайлов посмотрел на сына с толикой гордости, хоть и постарался скрыть от него свои эмоции. Все-таки, как ни старался Виктор быть по-взрослому суровым и расчетливым, в душе он оставался добрым мальчиком. «Как ты правильно заметил, твоя сестра искренне приняла нашего пришельца из другого мира в семью», — пояснил мужчина и теперь по-своему проверяет его на прочность. «Ты же знаешь, что Ника помешана на силе, и, по ее мнению, член нашей семьи должен быть очень сильным. Она искренне верит, что занимается закалкой мальчика». Виктор сокрушенно покачал головой. «Если бы она не пропускала занятия в академии, то знала бы, что неправильная закалка может испортить клинок и даже сломать».